Глава 24 «Что случилось?» — спросил я, протерев глаза. «Случилось? Что? Не делать вид, что не знать!» — воскликнул крабогном и потряс клешнями. В голосе у него сквозила ревность. Да и вообще вел он себя, как злая жена, которая застала своего муженька с любовницей. Я сразу не понял, что на него нашло, но потом меня осенило». Вот как увидел злобный взгляд, которым крабогном окинул дракошу, так меня и осенило. Кстати, получается, он видел дракошу, несмотря на невидимость. Крабогном повернулся ко мне и спросил. «Найти замену? Мне?» Он театрально рухнул на пол, раскинул клешни в разные стороны и умирающим тоном проговорил. «Меня хотеть заменить! Я плохой!» Я не купился на развернувшееся передо мной представление и строго нахмурился. кробогномище что что-то тебя не волновали мои друзья в Академии. Ты зачем устроил этот спектакль? Тебе опять что-нибудь нужно? Второй трактор или комбайн?» «Ничего», — клятвенно заверил меня крабогном. «Те друзья, человеки. А этот...» Он махнул в сторону дракошек лешнёй и снова неподвижно распластался по полу. и «Этот монстряка!» «Его зовут Дракоша», — представил я своего нового питомца. «И он не против дружить с тобой, крабогномище». «Правильно, Дракоша». «Правильно», — согласился тот. Судя по тому, откуда доносился его голос, он разлегся на рабочем столе. «Давай дружить, Клякса». «Клякса? Клякса!» — возмутился крабогном. «Великан-хозяин-друг, он звать меня Клякса!» «Он так шутит», — раздраженно рявкнул я. В первые минуты этой беседы я просто-напросто не проснулся до конца, отчего и позволил Карабагному устроить бессмысленный спор. Я схватил зловредного духа за шкирку, нашел на ощупь дракошу и тоже подтащил его поближе. «А теперь слушайте внимательно. Вы оба мои друзья и помощники. Если я общаюсь с одним, это не значит, что я забуду про другого. Понятно. Между собой вы можете как дружить, так и не дружить. Я не заставляю вас любить и обожать друг друга». Но чтобы таких глупых разборок я больше не слышал. Я чувствовал, что крабогному очень хочется возразить, поэтому продолжил давить. «И вообще, ты за кого меня считаешь? За предателя? Вот такой я, по-твоему, отвратительный человек!» «Нет-нет, великан-хозяин-друг!» резко стушевался крабогном. «Простите, я не этого говорить!» «Хорошо, я состроил суровую мину. Надеюсь, этот вопрос мы решили раз и навсегда. Тебе что-нибудь еще нужно?» Мне нужно бежать на занятия». «Нет». Вздохнул крабогном и растворился в воздухе. но напоследок больно уж странно посмотрел на дракошу. «Ой, не отступит он просто так. Ой, не отступит. Точно напоить дракошу или снотворным, или пургеном, или всем разом. А там, глядишь, и мне немного перепадет». Я передернул плечами. Надо внимательно отслеживать его поползновение. Совсем не хочется оказаться на месте человека, которого разыграл крабогном. «Бешеная клякса», — пробормотал Дракоша. «Его зовут крабогном и на твоем месте я бы с ним подружился». Умывшись, окончательно отогнав сон, я направился на занятия. И лучше бы директор их отменил или хотя бы не запрещал прогуливать. Перегар в аудиториях стоял такой, что глаза слезились. У студентов, которых не было на моей вечеринке, от этого запаха разболелись головы. Преподаватели же то и дело морщились и сбивались с мысли». Впрочем, их особо никто и не слушал. Все сплетничали о кураторше. О том, как она потрепала директора щекам, говорили как о великом подвиге. Репутация у нее действительно поднялась. Так что четыре пары сегодня никого не сделали счастливым. Ни преподов, ни студентов. Хотя нет, директор был в прекраснейшем расположении духа. Время от времени заглядывал к нам в аудитории, любовался нашими помятыми лицами и, насвистывая веселую мелодию, уходил. «Я тебя ненавижу», — пробормотала Кристина, прижавшись лбом к моему плечу. «Вечеринка была плохой идеей». «Зато веселой», — хмыкнул я, выводя в тетради каракули. «Ищи во всем положительные стороны. Мы уже отсидели четыре пары. Все четыре пары». «И надо отсидеть еще две», — захныкала Кристина. «Почему нового преподавателя энергообмена нашли так быстро?» «Не нашли», — поправил Егор. «Временная замена». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Кристина. Услышал, как учителя обсуждали. Он и не догадывался, насколько был прав. Если до поры энергообмена мы еще сомневались в его словах, вдруг он что-то неправильно услышал то как только зашли в аудиторию, где и должны были пройти занятия, моментально поверили Егору. Вот говорят, что конфетку по обертке не судят, однако. Новый преподаватель был исключением из правила. Это был невысокий мужчина, который почему-то постоянно горбился и наклонял голову вперед, из-за чего казалось, что он смотрит на тебя из-под лобья, дерганный, нервный, натужно улыбающийся. На его лице постоянно сменялись различные выражения от брезгливости и страха до радости и заискивания. Я не могу описать его поведение в должной мере, но возникало ощущение, что он одновременно перед нами присмыкается и смотрит на нас свысока. Как бы странно это ни звучало, я с первых секунд понял, что Виктор Викторович такого человека в Академии не оставит. Этого мужичка явно взяли от безнадеги. «Проходите, присаживайте, располагайте. Можете звать меня Серым, так меня зовут все мои друзья». «Эх да, мы же не друзья, точно-точно». «Тогда зовите меня Сергеем Александровичем». Преподаватель энергообмена глупо захихикал, но осознав, что никто не смеется над его шуткой, сразу же замолк и насупился. «О, молодой человек, у вас такая интересная футболка. Погодите, погодите, я знаю эту группу. Как же зовут их солисты?» На, впрочем, неважно. Знаете, есть у меня такое мнение, что эту группу слушают недалекие люди, как моя сестра. Вы не поверите, она слушает ее всегда и везде. Еще она вышла замуж месяц назад, так ее муж ей постоянно изменяет и прикладывает руку. Ну разве умная женщина стала бы жить с таким негодяем?» Его откровения изумили всех. Студенты в едином порыве удивления обернулись к Сергею Александровичу и растерянно на него уставились. Но в этот момент мы еще не поняли весь масштаб катастрофы. Ну, бывает, что любовь к сплетням сильнее профессиональной этики. Но мы же сюда пришли не злоязычные пересуды обсуждать, а обучаться энергообмену. Вот сейчас Сергей Александрович начнет читать лекцию, и ему станет недосплетен». «Ага, размечтались». «Извините, пожалуйста, можно выйти?» — подняла руку Настя Коновалова туалет нужно ходить на перерыве», — пожурил ее Сергей Александрович, и по аудитории пробежались смешки. Он проигнорировал это и продолжил разглагольствовать. «Иначе не ровен час, что вы в штаны, девушка. Вот у меня был знакомый с унурезом, ему приходилось бегать в туалет едва ли не по часам. Если опоздал, то все, авария». Настя покраснела, как помидор, вскочила и вылетела из аудитории. Студенты перестали смеяться и настороженно уставились на преподавателя, не рискуя привлекать его внимание. Но Сергей Александрович сам отлично находил темы для разговора. Любые, кроме, собственно, темы занятия. Ни слова про энергообмен, зато куча историй про то, как его коллеги завели роман на работе, а потом их застукали в подсобке в весьма пикантный момент. А также про то, как его соседка рожает каждый год по ребенку и не собирается останавливаться. Ну и вишенка на торте про то, как его старый приятель открыл бизнес, но взял огромное количество кредитов и позанимал долгов, а потом спускал всю прибыль на девушек легкого поведения, пока не разорился. Зачем нам нужно было это знать? Не знаю. Ну, одно хорошо. Не было нужды напрягать мозг. Когда энергообмен закончился, я поспешил в столовую. Быстро поел и потопал в свою комнату ждать звонка. Аврелий даст сигнал, когда мне выйти на улицу. По нашей договоренности, там меня будет ждать машина. Правда, Виктор Викторович запретил студентам покидать территорию. Что ж, придется перелезть через стену, набросив на себя заклинание маскировки. Я и не заметил, как задремал. Проснулся от вибрации по ухом. Звонил телефон, на экране высветилась Аврелий. Я нажал на кнопку и невнятно промычал. Алло, -хом". выходи. Я не успел ничего ответить, в трубке раздались гудки. Какая невоспитанность. Я с осуждением покачал головой, создал маскировочное заклинание и спустился к главному входу. Теперь придется ждать, когда кто-нибудь выйдет или войдет. Все-таки произвольно открывающаяся-закрывающаяся дверь вызовет подозрение у охранников. Мне повезло. В академию как раз возвращались старшекурсники, и я проскользнул наружу, когда они вошли внутрь. Защитная система Академии была нацелена на то, чтобы остановить вторжение, а вот изнутри через стену можно было спокойно перелезть. Тревога не поднимется. Все-таки Академия не тюрьма строгого режима. Черная машина ждала меня в тени деревьев. Я открыл заднюю дверь и забрался внутрь. Водитель не поздоровался, молча нажал на газ и повез меня к алхимической фабрике на химовых. Она располагалась на западе Краснодара в промышленном районе. Алхимическая промышленность производила много вредных веществ и довольно сильно загрязняла землю, поэтому подобные фабрики было запрещено строить рядом с жилыми домами. Загрязнению не позволяли распространяться больше, чем на радиус двух километров. Однако в этом радиусе нельзя было даже пить воду из крана, только бутилированную и сто очищенную. Мои размышления прервал виск тормозов. Машина остановилась у заброшенного здания с выбитыми окнами. Оно находилось ровно напротив фабрики. Я просканировал местность. В здании сидело около пятидесяти человек, все маги. Небольшая армия. За покосившимся забором курили трое амбалов и тихо переговаривались. Они оглядели меня с головы до ног, и один из них, кивнув на здание, сказал «Первый этаж направо». Я кивнул и поднялся по бетонному обшарпанному крыльцу. В правом крыле была, на удивление, хорошо обставленная комната. На кожаном диване сидели Аврели, и Гаврош и обсуждали последние детали нападения на Нахимовых. Увидев меня, Аврелий махнул рукой, мол, подходи и располагайся. Я улыбнулся и занял кресло напротив. «Ты пойдешь в моей группе», — сообщил Гаврош. «План такой. Мои ребята пойдут первыми. Они все-таки по большей части слабые маги, так что будут грубой силой». «Ворот сломают, охрану сомнут. В общем, наведут шороху и подготовят почву. Ты, новичок, первокурсник, как Аврелий сказал, толку от тебя среди магов не будет. А с моими ты хотя бы драться научишься. роже ведь тоже надо уметь бить. Первой волной вдарите, они там офигеют от такого счастья, а уж после вас подключатся маги. Фабричное здание не суйся, мы справимся сами». «Твоя задача – пасти двор и следить, чтобы никто не выбрался и не вызвал подмогу раньше времени». Он повернулся к Аврелию и уточнил. «Ну что, остальных уже можно вводить в курс дела?» «Можно», – кивнул тот и пояснил мне. «Мы никого не предупреждали заранее, чтобы никто не слил информацию. Мои ребята узнали, что мы едем к фабрике на Нахимовых всего полтора часа назад. Подстраховка». «Разумно», – я усмехнулся. Еще минут 20 Аврелий и Гаврош раздавали приказы своим халуям, а потом мы разделились на два отряда и приблизились к воротам фабрики. Маги оцепили улицу, чтобы нам не помешали случайные прохожие и накинули звукоизоляционный купол. Аврели и Гаврош держались чуть в стороне, руководили на безопасном расстоянии. Командир моего отряда подал знак, и несколько бойцов швырнули в ворота энергетические сферы. Задрожал металл, что-то громахнуло, упав на землю, и столбы, на которых держались ворота, перекосило. Бойцы ударили еще раз, и ворота рухнули. А вот тут начались странности. На нас никто не среагировал. Из будки охранников не вылез ни один сторож. Я остановился, но меня подтолкнули в спину, а командир грозно шикнул. Не понравилось, что я застопорился. Болваны! Им ничего не показалось подозрительным. Ни воцарившаяся тишина, ни безлюдность. «Нужно разведать обстановку», — посоветовал я, но меня не услышали. «Да как вы вообще дожили до своих лет с отключенными мозгами и инстинктом самосохранения?» Спорить было бесполезно, поэтому я напитал тело энергией и приготовился к драке. Интуиция подсказывала, что без нее точно не обойдется. Однако, когда мы приблизились к фабричному зданию, я подумал, что чуйка меня обманула. Сканирование показало, что людей внутри нет». Наш отряд расползся по двору, и в ворота вошли маги. Я посмотрел на противоположную сторону улицы и встретился взглядом с Аврелием. Он криво улыбнулся, и в этот момент прогремел взрыв, и фабрика Нахимовых взлетела на воздух. Ну, если точнее, она должна была взорваться. Только вот я не зря посылал теней, чтобы они шпионили за Аврелием и Гаврошем. За последние дни я узнал кое-что очень интересное и невероятное. Например, что фабрику Нахимовых давным-давно полностью эвакуировали. Здесь не осталось ни зелий, ни артефактов. И, конечно же, людей здесь тоже нет. А вот что здесь точно есть, так это много взрывчатки, которая спрятана в фабрике и во дворе под землей. Такой взрыв легко бы уничтожил оба отряда. Если бы не одно маленькое «но». Я остановил время. Картина выглядела эпично. Из-под потрескавшейся и вспученной земли вырывались застывшие языки пламени, а фабрика склонилась вправо и походила на объемный пазл, который вот-вот развалится. Я вытащил из кармана три огненных опала, кристаллы четвертого уровня. На третий ранг они меня не перекинут, но дадут огромный объем энергии, которого хватит, чтобы перетаскать всех людей за ворота. Нахимова установили по периметру фабричной территории защитный барьер, Через него не пролетит ни один осколок. Все это действо заняло у меня больше часа и забрало всю энергию, полученную от кристаллов. Как только все люди оказались в безопасности, я позволил времени бежать своим чередом. Бах! Фабрика Нахимовых взорвалась. На секунду показалось, что перед ней появился стеклянный купол. Пламя и осколки врезались в защитный барьер и обозначили его очертания. Люди Аврелия и Гавроша начали шокированно оглядываться. «Что случилось? Я же только что там был! Ты меня ж могло на шашлык пожарить!» Аврелий разъяренно на меня зыркнул и гаркнул. «Тихо! По коням быстро! Сваливаем! Поговорим в гаражах! Никто не расходится!» Потом он махнул мне и сказал. «В машину!» К нам подъехал знакомый черный автомобиль. В него загрузились гавроши и Аврелий. Мне тоже пришлось присоединиться. Их люди забрались в грузовики, что были припаркованы в соседнем переулке процессия направилась на запад, углубилась в промышленный район и выехала в гаражный кооператив. Около пятнадцати гаражей располагались кругом, образовывая широкий двор. Именно в этом дворе и остановились все машины. Мы выбрались из автомобиля. Гаврош и аврели молча ждали, когда их люди выпрыгнут из кузовов грузовиков. Но тишина была недолгой. «Вы говорили, что это секретная миссия!» прокричал кореностый мужик, жующий зубочистку. «Мы о ней вообще только сегодня узнали. Вечером...» Он покрутился вокруг своей оси и поинтересовался. «Кто-нибудь знал, куда мы сегодня попремся?» Ему ответил нестройный ряд голосов. «Нет, нет, нет!» «И как тогда нам сделали ловушку?» Повысил голос мужик с зубочисткой. «Нас же все хотели прикончить!» Он уставился на Гавроша, а потом ткнул пальцем в Аврелле. «Босс, мне кажется, что вы пригрели на своей груди змею!» «Если адели знали только вы и он, то...» «Мы, люди, тоже могли умереть», — прорычал Аврелий. И «Еще!» — я сказал о деле ему. Он указал на меня. «Вчера по телефону я упомянул фабрику Нахимовых. Я был уверен, что он тоже хочет их уничтожить». На мне скрестились десятки взглядов, и в них горело желание убивать.